королевского флота защитить свою метрополию от вторжения после гибели Худа поставлено под большое сомнение. Однако по мере приближения часа окончательного сокрушения Англии, который, по имеющимся сведениям, назначен Гитлером на вторую декаду июля, Немцы все большей тревогой должны оглядываться на восток, где Сталин развернул против них армию, один размер который не поддается воображению и должен вызывать ужас. С учетом проведенной недавно русскими дополнительной мобилизации резервистов, когда под ружья был поставлен еще миллион человек, общая численность развернутых на границе большевистских полчищ должна достичь более 8 миллионов человек. По мнению военных авторитетов, эта гигантская армия имеет в своем составе более 10 тысяч танков, 15 тысяч самолетов, а ее артиллерийский парк просто не поддается учету. В связи с упорно распространяемым, скорее всего, самими русскими слухами о готовности якобы Германии напасть на Россию, следует учесть, что по сведениям анонимных источников нашего военного министерства, ссылающихся на закрытый доклад Генри Стимсона президенту, силы вермахта на Востоке оцениваются примерно в 4 миллиона человек с четырьмя тысячами танков и пятью тысячами самолетов. Для того, чтобы наступать на противника, имеющего двойное преимущество в людях и технике, надо сойти с ума. Поэтому вопрос... Может ставиться так: будет ли способна немецкая армия удержать сталинские орды, если те обрушатся на Рейх, всей мощью своего гигантского парового катка, выждав момент, когда лучшая часть Вермахта ринется захватывать британские острова? Не существует ли между Москвой и Лондоном тайного скоординированного плана сокрушения Гитлера и раздела Европы? К подобным опусам из англо-американских газет Сталин давно относился как к жужжанию надоедливой мухи. Но тот не мог сдержать улыбки, отметив явный недостаток воображения у неизвестного американского публициста, писавшего по десяти тысячах советских танков как о чем-то необыкновенном и чуть ли не сверхъестественном. По последней сводке, представленной ему генеральным штабом, Сталин знал, что в Красной Армии уже имеется 23 457 танков, готовых к немедленному действию, и еще примерно 11 тысяч, проходящих заводские испытания и разные стадии ремонта. Примечание маршал Жуков, несущий главную ответственность за военную катастрофу лета 1941 года, шекспировским трагизмом отмечает в своих лубочных мемуарах, что немцы сосредоточили на наших границах 3712 танков и 4950 боевых самолетов. Их было немного меньше, но не будем придираться. А сравним их с приведенными выше цифрами, взятыми из самого консервативного источника. Военно-исторический журнал 1989 год, номер 11. Как и предусмотрено мобилизационным планом, Только в западные пограничные округа уже направлено 537 тяжелых танков КБ и 1024 новых танков Т-34. Только на европейской части СССР развернуто более 20 тысяч самолетов, из которых 17 тысяч боевые. Так что неизвестно, какими данными пользовался американский журналист, пытаясь потрясти своих читателей. Толь громадное превосходство в силах придавало уверенности в благополучном исходе операции при любых, даже самых неожиданных поворотах сценария. Сегодня Берия представил ему последние сводки от секретной агентуры, в сетях которой барахтались все иностранцы, пребывающие в Москве,